«Впереди грома». Раздел первый. Над аэродромом звенело небо. Распахнутое вширь и вглубь, щедро залитое августовским солнцем, оно дрожало от свистящего гула реактивных турбин. Они разогрели своим жарким дыханием и без того горячий день. И только там, в высоте, была прохлада. Самолеты-перехватчики исполосовали все пространство над аэродромом до самого горизонта белесыми следами. Не успевал растаять один, как появлялись новые и новые. Из открытого окна второго этажа стартового командного пункта СКП, расположенного на краю аэродрома, Виден он весь, как на ладони, из конца в конец. Командир авиационного полка истребителей-перехватчиков, полковник Русаченко, всматривается в летное поле, словно видит его в последний раз и хочет запомнить на долгое время. Вот пошел на посадку самолет, и сразу за ним вспыхнула радуга тормозного парашюта. На старт спешит пара перехватчиков, Их матовые тела будто покрыты старым серебром. Самолеты развернулись, и солнечный луч обдал их белым сиянием, от которого в глазах появились желтые круги. В открытые окна СКП вливается сладковатый запах керосина. Его перебивает тяжеловатый дух бетонки, прожаренный солнцем и реактивной форсажной струей. — Геннадий Васильевич, значит, я поехал. В который раз уже повторял Русаченко своему заместителю полетной подготовки майору Черемшину, который оставался командовать полком, и снова находил какую-то причину, чтобы задержаться. Следил, как на взлетную полосу выруливала очередная пара продолговатых ракетоносцев, как некоторое время они, готовые к старту в небо, Словно раздумывали перед дальней дорогой и, получив добро руководителя полетов, мощно взревев двигателями, брали стремительный разгон. Русаченко взглядом провожал удаляющиеся машины и из голубой коробки динамита, стоявшего на столе руководителя полетов, доносились сообщения летчиков. Они перехватывали воздушные цели, отрабатывали фигуры пилотажа в заданных зонах, шли на сверхзвук. «Через день, нет, даже сегодня вечером, все это отойдет, заслониться отпуском», подумал Русаченко. Он уже не помнил, когда ему приходилось отдыхать летом, вот в такую эстрадную для летной работы пору. Разве тогда, когда еще не командовал полком, «Товарищ полковник, вас спрашивает жена», — подал трубку, сидевший у телефонного аппарата солдат-связист. «Скажи, иду. «Еду». На этот раз Русаченко уже заторопился по-настоящему и стал прощаться. А вначале пожал руку солдату-связисту с чуть оттопыленными ушами, торчащими из-под пилотки. Потом сержанту-пларшетисту который оторвался на секунду от черных и красных линий, отражавших на планшете воздушную обстановку перехваты целей. Рыжеусому капитану-синоптику Крячко сказал, кивнув в сторону окна, где летал полк, «Вот так и держи, бог погоды!» «Есть так держать!» Усы с табачной подпаленкой поползли вверх, А вам счастливого отдыха, товарищ полковник. Русаченко подождал, пока майор Черемшин даст разрешение на посадку перехватчика. И не то попросил, не то приказал, задержав тонкую ладонь заместителя в своей широкой крепкой ладони. «Вы уж тут смотрите в оба, Геннадий Васильевич. На лед давайте. Такой день, говорят, год кормит». Ответное пожатие Черемшина оказалось неожиданно крепким и сильным, что несколько удивило полковника. Он явно не рассчитывал ощутить такую силу в руках заместителя. «Товарищ командир, будет полный порядок», — заверил Черемшин. Русаченко показалось, а может так оно и было, что заместитель не до конца проникся ответственностью, которая на него возлагалась. Сам он уже десяток лет командует полком и знает все трудности этой непростой должности. А молодой майор, всего несколько месяцев, побывший в заместителях полетной подготовки, получал полк в самый напряженный момент боевой учебы. Впереди почти весь август. В такой месяц полк обычно летал днем и ночью, в две смены с небольшими перерывами. На командира в такое время выпадала большая нагрузка. Спустившись по металлическим ступенькам лестницы на землю, Русаченко увидел своего заместителя по инженерно-авиационной службе майора Куваева. Вид у него был, как всегда, озабоченный. Такая уж служба, летает ли полк или выполняет регламентные работы, забот выше головы. Командир полка уважал своего инженера за глубокие знания в авиационной технике и даже по-хорошему завидовал его умению разобраться в сложном техническом вопросе, на ходу вычертить схему, снабдить ее расчетами, выдать формулу и тут же раскрыть ее содержание. Вы уж, Владимир Иванович, помогайте Черемшину. Сами знаете, Академия хорошо Да на практике всякое бывает. Русаченко придержал инженера за локоть, остановив на мгновение взгляд на его загоревшем до черноты лице. Успел заметить начавшие сидеть волосы, спрятанные под синим беретом. Отглаженная, темно-синяя форменная техническая куртка была надета на майку, иначе не выдержать жары. Из бокового кармана... Выглядывал корешок записной книжки. «Да, техника в своих прижмите. На фронте машины ночью вводили в строй. Приходилось и под огнем, а сейчас...» Русаченко повел взглядом вокруг, словно приглашая инженера полюбоваться солнечным днем, светлой благодатью, в которой гремели мирные громы. Кулаев хотел было что-то возразить, Но передумал. Сказал почти словами Черемшина. «Счастливого отдыха, товарищ командир!» «Думаю, все будет в порядке». Рука инженера была шершавой и сухой. Русаченко знал, это от бензина, с которым Куваеву приходится иметь дело не только на аэродроме или в технико-эксплуатационной части, а и в своем маленьком металлическом гаражике, где стоял его личный москвичок. В этом гаражике инженер полка проводил все свое свободное время в окружении кувайцев. Их у него было шестеро по числу гарнизонов, в которых приходилось служить. Для семьи офицера такая многочисленная семья — редкость. Но ни сам Куваев, ни его миловидная жена Нина Устиновна этим не тяготились. Жили дружной, шумной компанией. В инженере полка Русаченко был уверен, этот обеспечит технику. Беспокойство внушал заместитель полетной части. В том, что майор Черемшин — летчик высокого класса, грамотный, командир не сомневался, сам убедился в этом. Под его началом он чувствовал себя уверенно. А как пойдет дело, когда будет сам себе хозяин? Не потянет ли на какой-нибудь эксперимент из академических тетрадок? Черемшин кое-какими мыслями успел поделиться с командиром, но натолкнулся на вежливый отказ. В полку и без того много работы. Главное — выполнение плана боевой подготовки летчиков на лед. Вот строй молодежи. Знакомиться с тактическими новинками будем тогда, когда прочно усвоим старое. Черемшин, кажется, все понял. Не обиделся. Занялся проверкой летчиков, переоборудованием учебной базы. Уже собираясь садиться в машину, Русаченко вдруг увидел техника, катившего колесо. Спросил, что, разули машину? Техник остановился, вытер пот со лба, весело сообщил. — Так точно, разулит, полковник. — Вторую за неделю. Стоявший Леаном Куваев недовольно поморщился от неуместной радости молодого офицера. Но Русаченко этого не заметил. Сказал одобрительно. «Ну, — Ну-ну, смотрите, погодка стоит летная. И вдруг осознал всю несуразность своего положения. Ок работает в полную силу, а командир собрался отдыхать. Уезжает к морю. Нехорошо получается. От этих мыслей помрачнел. Грузновато сел в машину и решительно махнул водителю рукой в штаб. Газик рванулся с места, прижав плотную фигуру полковника к спинке сидения. И Русаченко удовлетворенно отметил. Вот так в самолете, когда резко возрастает скорость, прямо влипаешь в спинку. Подняться бы сейчас в воздух, пройтись в зону, сделать пилотаж, почувствовать, как послушно твоей воле ракетоносная машина, услышать, как поет на высоких оборотах турбина, глотая пространство воздушного океана. Ну да ладно. Вернусь на верстаю. Ненадолго расстаюсь с небом, месячишку как-нибудь отсижу на Черноморском берегу, остальное догуляю зимой. А сейчас надо заехать в штаб, забрать проездные и в путь дорогу. Мария Семеновна с утра сидит на чемоданах. Полковой врач майор Адамян использовал всю свою профессиональную хитрость, чтобы прельстить командира путевкой. Правда, не увенчалась бы успехом его дипломатия. Не приди ей на помощь две силы. С женой, понятно, разговор семейный. Не мешай мать командовать полком. Сам знаю, когда можно идти в отпуск. Не раньше октября. Видишь, какое стоит лето. Завершим программу. В простых метеоусловиях. Во всеоружии встретим непогоду. За это время полк по налету вырвется вперед а налет — это как пашня для земледельца. Чем больше вспашешь, больше посеешь, больше будет урожай. Говоря так, Русаченко знал, жена его поймет и не осудит, потому что убеждена, для мужа нет дела важнее боевой готовности полка. А вот вторая сила, вытолкнувшая полковника Русаченко в отпуск, не была подвластна ему. Наоборот — Он был ей подчинен. Позвонил генерал-майор авиации Степанцов. Вначале о погоде, работе, а потом вдруг... Тут на тебя, Михаил Кузьмич, телега прикатила. Народ жалуется. Будь генерал дядом может, по выражению его лица, глаз можно было бы определить, что таит в себе эта жалоба. Но по телефону интонацию голоса не всегда уловишь. Русаченко вначале не понял, о чем речь, хотя знал, что повод для жалобы всегда найдется. Вот жене старшего лейтенанта Веткина, не нравится служба ее мужа в степном гарнизоне. В большой город хочет. Могут быть жалобы и на квартирные условия. У того же инженера Куваева восемь душ семьи. А в гарнизоне ни одной свободной, даже в ближней перспективе, четырехкомнатной квартиры. Куваев живут в двухкомнатной. На Владимир Иванович и его супруга жаловаться не пойдут. Не того склада люди. Знают, негде командиру взять квартиру. Ожидают. — Так на что народ жалуется, товарищ генерал? Русаченко старается говорить спокойно, но беспокойство медленно вползает в душу. — На командира полка. На его расточительство. Народный контроль просит обратить внимание на небрежное отношение полковника Русаченко к казенному имуществу. Русаченко почувствовал, как погорячела телефонная трубка, как кровь прилила к вискам. Какое расточительство? Какое казенное имущество? За всю свою армейскую жизнь он ржавого гвоздя не взял со склада. «За все услуги платил рублями из своего денежного содержания?» Ответил глухо. «Что-то не припомни за собой подобных грехов. Может, анонимка или автор жалобы нашел в себе мужество сообщить адрес и фамилию?» «Вот этого твоего любопытства удовлетворить, Михал Кузьмич, не могу, потому что письменной жалобы как таковой не было». Мне ее через нашего врача устно сообщили. Хочешь узнать, кто ему пожаловался? Бери карандаш. Что-то в трубке забулькало, послышался знакомый Степанцовский смешок. «Доволен генерал», — разыграл командира полка. «Ему, генералу, можно, потому что знает он полковника Русаченко еще с лейтенантов» когда сам был старше на одну звездочку. Вместе начинали летать, осваивать реактивную технику. Но где-то на втором типе перехватчиков у Степанцов забрахлило кровяное давление, и пришлось Анатолию Николаевичу слезть с коня. Но опыт летной работы пригодился. К авиации генерал Степанцов остался неравнодушен. А полковника Русаченко по праву считал одним из лучших командиров частей. Может, поэтому и принял столь деятельное участие в разборе жалобы. Пиши, пиши. Значит, первая жалобщица Мария Семеновна Русаченко. Знаешь такую? Второй. Твой доктор майор Адамян. Так что бери путевку и езжай на юг. Учти, нам с тобой уже не по 30 Хочешь еще полетать? Слушай жену и врачей. Береги здоровье. Дар Божий. На складе запасных деталей к нему нет. Этот телефонный разговор и решил окончательно проблему отпуска. черти Нашли, через кого действовать. Без обиды на жену и доктора, подумал Русаченко, и приказал вызвать майора Адамяна. Полковой врач служил авиации такой же верой и правдой, как летчики небу. В полку перехватчиков народ в основном молодой, здоровый. И не будь ангиной гриппа, необходимости щупать у летчиков пульс перед полетами, интересоваться их самочувствием, майор Адамян рассказывал бы сказки древних гор Армении, да организовывал шахматные турниры. Наиболее популярным лекарством у доктора Адамяна были лук, чеснок и кисловатые горошины поливитаминов. При всей своей кажущейся беспечности к здоровью личного состава Адамян обладал очень ценным качеством, которое и создало ему добрую славу. Иначе острый на язык авиаторы скоро наградили бы своего эскулапа «обидными кличками». В авиации опасно прослыть пустым человеком, у которого нет главного дела за душой. А если ты хороший летчик или техник, тебе любое увлечение простят. Можешь нанизывать на палочки жучков-мотыльков, писать стихи и даже публиковать их в сенной газете, коллекционировать авиационные шплинты. Все тебе сойдет с рук. Потому что в главном деле твоей службы Ты человек, достойный уважения. Майор Адамян был одним из тех докторов, которые за шуткой-прибауткой умеют отличить человека больного от здорового. Вначале может показаться, что доктор бездельник. Посидит с летчиками, с техникой, солдатами, баланду потравит. Расскажет, как в конце войны в одном санитарном батальоне... Что произошло в этом батальоне, уже многие знают. Потом вдруг обратится к кому-то доверительно, спросит. Что, дорогой, плохо спал? С чего вы взяли, доктор? скинется офицер, встретившись с внимательным взглядом доктора, и признается, так и было. То в семье не лады, то ребенок заболел, то с другом засиделся. В авиации давно известно, Когда голова со звоном, лучше в небо не подниматься. Небо требует хорошего настроения, самочувствия, ясной мысли и зоркого взгляда. Накануне полетов командир вдруг сообщит, «Летчика такого-то к полетам не допускаю. Основание — медицинские показания. Вот тебе шуточки прибавуточки майора Адамяна. Кто знает, от каких неприятностей а может и катастроф, спас летчика. И ни одного. Мог ли предположить полковник Русаченко, что доктор Адамян и ему выбросит красный флажок? Впереди опасность. Будучи летчиком-истребителем, он любил летать и летал много и хорошо. Вводил в строй молодых летчиков и чувствовал себя не хуже их, С каждым новым истребителем-перехватчиком словно сам заново становился в строй. Да вот беда. Годы чаще нас заглядывают в календарь. Пока ты летаешь, служишь, какие-то клетки отмирают, какие-то сосуды сужаются и не хотят больше расширяться. А командирские нагрузки с каждым днем все больше и больше, и все чаще вдруг начинаешь ощущать Раньше служба давалась вроде бы легче. Но, признаться, в этом даже самому себе боялся. Находил десятки причин объяснений, почему такое происходит. Но задачи становятся сложнее, жизнь напряженнее. Вот и в газетах об этом пишут. Жене никогда не жаловался, не имел такой привычки. Но на то она и жена, чтобы первой заметить как усталость к концу рабочего дня меняет не только настроение, но и походку мужа. А у доктора Адамяна еще есть разные приборы-сигнализаторы, чтобы подтвердить подозрения. Учебный год выдался трудным. То погода не баловала, то дополнительные работы по технике, то новые задачи появились, пришлось перестраиваться на ходу, ломать планы а тот бывший зам полетной части ушел. По правде сказать, в душе Русаченко не жалел об этом. У подполковника Азаркина не сложилась семейная жизнь. Жена отказалась ехать в степное, осталась с детьми в большом городе и в хорошей квартире, защитила диссертацию. Азаркин не один год жил то ли вдовцом при живой жене, то ли холостяком с отметкой в удостоверении личности о регистрации брака. Сам летал неплохо, но к обучению летчиков относился без души. Заветной мечтой Азаркина была полкомничья папаха. Но удача обходила его стороной. В летном деле пошли срывы. Болезненный удар нанесла жена, сообщив в коротком письме, что не связывает больше его семейными узами, поскольку нашла свое новое счастье не в небе, а на земле. Что значит для военного человека такое предательство, хорошо знают авиаторы. После этого командование сочло возможным перевести Азаркина на инструкторскую работу, о чем он давно мечтал. Вот и пришлось командиру тащить на себе двойную ношу. А потом прислали майора Черемшина недавнего выпускника военно-воздушной инженерной академии имени профессора Жуковского, знаменитой Жуковки. Позвонил генерал Степанцов, сообщил, «Кажется, это тот парень, который тебе больше всего нужен. Аттестации блестящие». «Думающий летчик». Прошло несколько месяцев, пока этот думающий заместитель До Академии, успевшей покомандовать звеном и эскадрильей, набрался немного опыта. И вот сейчас пришлось оставить его за себя. Адамян еще в начале года намекнул командиру полка о том, что неплохо бы отдохнуть летом. Сколько помнит доктор, а они служили вместе много лет, Русаченко уходил в отпуск с первым морозцем. Еще шутил «не люблю комаров, да и пляжи сейчас свободные». Отбыв положенное санаторное время где-то в Заозерске, у хладных скал Карелии, спешил в свое родное полесье, на Десну, на последнюю рыбалку. Майор Адамян позвонил своему медицинскому начальству и попросил на конец июля, начало августа, две семейные путевки, рассказав, конечно, для кого и зачем. И еще предупредил, что полковник Русаченко без рекомендаций сверху только чхнет на эти путевки, так что генералу Степанцову надо бы сказать свое слово. Все как по нотам разыграл хитрый доктор, и теперь, получив вызов командиру, почти был уверен, о чем пойдет речь. Зайдя в кабинет и доложив, как положено, майор Адамян остановился у дверей, Стал ждать. — Не по уставу поступаешь, доктор? Поднял от стола глаза Русаченко. — Признайся, всю приводную связь использовал, чтобы командиру дать посадку. Боишься, чтобы не плюхнулся на вынужденную? Доктор, уловив в голосе не громы и молнии, а только упрек, почувствовал себя смелее. Командиру, конечно, совсем не с руки признаваться, что не сам он принял решение, обстоятельства вынудили так поступить. Не будь приказа сверху, иным был бы разговор. Товарищ полковник, у нас на Кавказе говорят, здоровье, как деньги, надо беречь, пока не есть. Когда не будет, что будем тратить, ответила домян и сделал несколько шагов к столу. Движением фокусника достал из бокового кармана тужурки две путевки, положил на стол. Русаченко хватило одного взгляда, чтобы разглядеть белокаменный дворец на берегу Голубого моря, узкую полоску пляжа, заполненную желто-бронзовыми телами отдыхающих. Рядом с берегом зеленели пирамидальные тыполя и кипарисы. Но не рекламные красоты интересовали Русаченко. Он быстро отыскал даты путевки. Они давали чуть больше недели для завершения неотложных полковых дел. Прикинул в уме. Кое-что сумеет подготовить. Ладно, уговорили. Русаченко одним махом смел путевки в стол ящика. — Можешь радоваться, Николай Аванесович, твоя взяла. Совсем подобрел командира. Генерал предлагал даже благодарность тебе объявить, но я по повременю, чтобы не зазнался. Сейчас эти путевки были уже оформлены и вместе с другими документами лежали в папке начальника штаба, ожидая Русаченко. Подполковник Шведов в окно, выходившее в сторону аэродромной дороги, заметил машину командира и поспешил навстречу. Русаченко зашел в штаб быстрой порывистой походкой. Несколько не соответствовавшей его плотной рослой фигуре и сегодняшнему жаркому дню. Обрадовался тому, что начальник штаба вышел ему навстречу. «Здесь все», — товарищ командир, — сказал шведов, протягивая конверт с документами. «Я уже хотел вам звонить. До поезда посмотрел на часы. 40 минут. Жена беспокоится». «Хорошо, хорошо, Антон Никитич. Спасибо вам, что все приготовили». Русаченко сунул конверт в боковой карман, слушался сквозь раскрытую дверь штабного помещения в приглушенный гул аэродрома, на котором сейчас остался полновластным командиром майор Черемшин. «Ладно, пусть учится, обретает самостоятельность. Лишь бы дров не наломал», — подумал о заместителе, а Шведову сказал, «Я, Антон Никитич, и в кабинет заходить не буду». Бумаги сами возьмете. С утра посмотрел, резолюции наложил. Постарайтесь разгрузить от них Черемшина. Ему нужно время для летной работы. Разгрузим, — пообещал худощавый, с морщинистым, выбритым до синевы лицом начальник штаба. За его узкой спиной Русаченко чувствовал себя надежно. Подполковник шведов славился высокой штабной культурой. «Мои координаты, на случай чего, вам известны». Русаченко протянул на прощание руку. «Кстати, скоро геологи приезжают. Будут в нашем районе что-то искать. Окажите содействие». «Думаю, что ваши координаты не понадобятся», — заверил Шведов. «А насчет геологов не беспокойтесь. Счастливого отдыха вам, товарищ полковник». Теплая улыбка разгладила морщины, осветила лицо Шведова, И Русаченко в ответ ему тоже дружески улыбнулся. Оба они были фронтовиками, и это сближало их. Правда, Шведов воевал в пехоте, был сержантом-автоматчиком. В авиацию попал после войны, когда расформировали стрелковую часть. С тех пор прошел все этапы штабной работы, от писаря инженерного отдела до начальника штаба полка. Он наизусть знал авиационные наставления и воинские уставы, мог по памяти назвать нужную статью и прочитать ее слово в слово. Когда пришлось осваивать работу командного пункта, офицеры только дивились цепкой памяти начальника штаба. Жаль, не удалось дождаться замполита подполковника Калмыкова. Он через неделю должен возвратиться из отпуска. Он этот приедет и сразу вприжется в работу. Тоже верный и надежный помощник. Эх, знать бы полковнику Русаченко, каким будет его отдых. Какие сюрпризы ожидают его впереди. Хорошо, что так устроена жизнь. О прошлом мы знаем за тысячи лет. А что впереди, не дано заглянуть даже в завтрашний день. Будь иначе, разве было бы лучше? Может, Мудрость человеческого бытия как раз в том и состоит, чтобы знать только о пройденном пути и думать о будущем.